Глава вторая. Из газет. Лавр Жемайла встречается с верховным жрецом любовников смерти. Итак, свершилось. Вашему покорному слуге удалось проникнуть в святая святых глубоко законспирированного клуба самоубийц, который вновь заставил всех говорить о себе после недавней гибели 23-летнего студента Московского университета С. Описание того, как мне удалось преодолеть все хитроумные препоны и непреодолимые препятствия, дабы достичь заветной цели, могло бы стать сюжетом для захватывающего романа. Однако, связанный словом, Я буду молчать и сразу оговорюсь для господ полицейских. Никогда и ни при каких обстоятельствах, даже под страхом тюремного заключения, лавр Жемайла не выдаст своих помощников и информантов. Моя встреча с верховным жрецом зловещей секты смерти поклонников состоялась в темном и мрачном подземелье местонахождение которого осталось для меня тайной, поскольку мой Чичерони доставил меня туда с повязкой на глазах. Я ощущал запах сырой земли, несколько раз по лицу задела свисающая со свода паутина, а один раз мимо с отвратительным писком пронеслась летучая мышь. После такой прелюдии я рассчитывал увидеть какой-нибудь жуткий склеп со склизлыми стенами, Но когда повязку сняли, меня ждало лишенная приятности разочарование. Я находился в просторной, прекрасно обставленной комнате, напоминающей гостиную в богатом доме. Хрустальная люстра, книжные полки, стулья с резными спинками, круглый стол из тех, что используют при спиритических сеансах. Мой собеседник велел называть его Дош. Он, разумеется, был в маске, так что виднелись только длинные белоснежные волосы, седая бородка и необычайно острые, вернее даже сказать, пронизывающие глаза. Голос у Дожа оказался звучным и красивым, а по временам чарующим. Вне всякого сомнения, Этот человек талантливый, незаурядный. Я знаю вас, господин Жемайло, как человека чести, и только поэтому согласился с вами встретиться. Так начал разговор мой таинственный собеседник. Я поклонился и еще раз пообещал, что любовники смерти могут не опасаться ни скромности или нечестной игры с моей стороны. Наградой за обещание была пространнейшая лекция которую Дож прочел мне с необычайным красноречием, так что я по поневоле заслушался. Попробую пересказать содержание этой эксцентричной проповеди собственными словами. Истинная отчизна человека, по утверждению почтенного Дожа, не планета Земля и не состояние, которое мы именуем жизнью, а нечто совершенно противоположное — смерть. Чернота, Небытие. Мы все родом из этой сумеречной страны. Там мы обретались прежде, туда вскоре и вернемся. На краткий, несуществующий миг мы обречены пребывать на свету, в жизни, в бытии. Именно обречены, то есть наказаны. Отторгнуты от лона смерти. Все без исключения живущие отсевки, отбросы, преступники, осужденные на каждодневную муку жизни за какое-то забытое нами, но должно быть весьма тяжкое пригрешение. Одни из нас менее виновны, и потому приговорены к короткому сроку. Такие возвращаются в смерть младенцами. Другие, более виновные, осуждены на тяжкие каторжные работы продолжительностью в 70 80 а то и 100 лет, доживающие до глубокой старости, злодеи из злодеев, не заслужившие снисхождения. И все же рано или поздно смерть в бесконечной милости своей прощает каждого. Тут ваш покорный слуга не выдержав, прервал оратора. Любопытное суждение стало быть жизненный срок, назначен нам не Богом, а Смертью. Пускай Богом, называйте, как хотите. Только судья, которого люди нарекли Богом, отнюдь не Господь Всемогущий, а всего лишь Причетник, состоящий на службе у смерти. Какой жуткий образ! воскликнул я. Вовсе нет, утешил меня дож. Бог суров, но смерть милосердна. Из человека любви, она наделила нас инстинктом самосохранения, чтобы мы не тяготились стенами своей тюрьмы и боялись совершить из них побег. И еще она дала нам дар забвения. Мы лишены памяти о нашей истинной родине, об утраченном Эдеме. Иначе ни один из нас не захотел бы глить муку заточения, и началась бы всеобщая оргия самоубийств. Что ж, в этом, с вашей точки зрения, дурного? Вы ведь, кажется, именно к самоубийству и призываете своих членов. Неразрешенное самоубийство — это побег из тюрьмы, то есть преступление, караемое новым сроком заточения. Нет, бежать из жизни нельзя, но можно заслужить помилование, то есть сокращение срока. Каким же позвольте полюбопытствовать образом? Любовью. Нужно всей душой полюбить смерть манить ее к себе, звать как драгоценную возлюбленную и ждать, смиренно ждать ее знака, когда же знак будет явлен, то умирать от собственной руки не только можно, но даже должно. Вы говорите про смерть, она возлюбленная, однако среди ваших последователей ведь есть и женщины. Смерть по-русски — слово женского рода, но это условность, грамматика. По-немецки, как известно, это слово мужского рода — дартот. Для мужчины смерть — вечная невеста, для женщины — вечный жених. Здесь я задал вопрос, который не давал мне покоя с самого начала этого странного диалога. В ваших речах звучит непоколебимая уверенность в истинности высказываемых вами суждений. Откуда вы-то все это знаете, если смерть лишила человека памяти о прежнем бытии, то есть, пардон, небытии? Дож с торжественным видом ответил. «Есть люди, редкие особи» у кого смерть решила отобрать дар забвения, так что они способны прозирать взглядом оба мира — бытия и небытия. Я — один из этих людей. Ведь тюремному начальству нужно иметь в камере старосту из числа заключенных. Долг старосты — приглядывать за своими подопечными, наставлять их, и рекомендовать начальнику тех, кто заслуживает снисхождения. И все. Больше никаких вопросов. Мне больше нечего вам сказать. Только один, самый последний, — вскричал я. Много ли подопечных в вашей камере? Двенадцать. Я знаю из газет, что желающих примкнуть к нам во много раз больше, Но наш клуб открывает двери лишь для избранных. Ведь стать любовником или любовницей смерти — это драгоценный жребий, наивысшая награда для живущего. Мне сзади закрыли глаза повязкой и потянули к выходу. Беседа с дожем, верховным жрецом касты самоубийц, завершилась. Я погрузился в темноту и поневоле затрепетал, вообразив, что навек опускаюсь в столь дорогую любовниками черноту. — Нет уж, господа, — мысленно сказал я, вновь оказавшись под синим небом и ярким солнцем, — пускай я осужденный преступник, но снисхождение мне не нужно. Предпочитаю отбыть свой срок до конца. «А что предпочтете вы, мой читатель?» Лавр Жемайла. Московский курьер. 29 августа 1900 год. Вторая страница.